Колонна вылетела к тульскому белому дому на полном ходу с лязгом и скрежетом, чуть не раздавив несущий службу на площади камуфлированный патруль. Тупые широко открыли рты и ощетинились стволами. В таком положении они и смотрели, как четверо сумасшедших в черных комбинезонах отдирают от диковиной боевой машины прицеп и рвут из его колес ниппеля. «Ко мне!» — заорал самый жуткий из сумасшедших, наверное, главный псих. «Бегом!» Старший патруля, опасливо приседая, двинулся к безумцу. «Через минуту эта записка должна быть у главного!» Проорал ненормальный ему прямо в ухо. «Город в опасности! Выполнять!» «Почему?» Обескураженно пробормотал старший. «Беги к главному!» Только и ответил псих, бросился к тягачу и исчез вместе с колонной, оставив на площади медленно оседающий дымный шлейф. Старший патруля развернул записку и углубился в текст, но мало чего понял. Читал он пока еще с большим трудом, и это жутко травмировало. На днях бедняга вспомнил, что в прошлой жизни его основным занятием было писать. «Стойте здесь!» — приказал он своим людям. «К этой штуке не суйтесь и другим не позволяйте. Кажется, она может взорваться. А я сейчас главного приведу». Блокпост на другом конце города представлял собой два ржавых грузовика на спущенных колесах. В узкую щель, оставленную для легковушек, миномет все равно не пролез бы, так что баррикаду пришлось снести, а личный состав блокпоста запугать беспорядочной стрельбой и разогнать. Колонна вырвалась на шоссе, ухабистая и колдобистая, и бодро покатила от города прочь. Гош так переживал за свою емкость с соляркой, что Женя, прикрывая отход, выполнила акробатический номер. Ей пришлось на полном ходу вылезти наружу и поверх елозящего на сцепке бензовоза расстрелять назад целый магазин. Героическая охрана блокпоста и без таких намеков залегла бы по канавам. Но зато Гош остался совершенно доволен тем, как четко выполнен его приказ. Он все еще кипел после несанкционированной выходки регуляторов и перечить ему было просто бессмысленно. Через несколько километров справа открылась широкая асфальтированная площадка, на которой гнили магистральные тягачи с длиннющими фурами. Здесь можно было развернуться. Колонна съехала с шоссе и встала в уже привычном боевом порядке к опасности носом. Командир милостиво разрешил курить. Над его злой физиономией деликатно посмеивались. Костя решил проверить грузовики на предмет трофеев, но тут же бросил это занятие. В кабинах застыли мертвые тела, а в кузовах засохли фрукты. Почему-то именно мумифицированные апельсины напомнили регуляторам, что надо бы определиться с тем, какой год на дворе. Цыган сказал это сделать несложно. Он вспомнил, что была в прошлой жизни замечательная вещь – электронная записная книжка. Сошлись на том, что у мертвых шоферов ее искать бессмысленно, но постановили непременно такую найти где-нибудь в городе. В каком именно городе, никто не уточнял. Подразумевалось, что это Москва. «Двадцать три минуты!» — сказал издалегош. Все это время он расхаживал по саше с биноклем в руках, то и дело поглядывая в сторону Тулы. «Неужели главный не поверил?» Женя подошла к нему и взяла за рукав. «Скорее бы все кончилось», — вздохнула она. «Хочу тишины. Домик на берегу озера. Книжки при свечах». «Купаться под луной, рыбу ловить. Ты любишь рыбалку?» «Шумное дело!» — отозвался Гош. «Шумное?» «А по-твоему, граната тихо взрывается?» «Слава богу! Капитан Дымов изволит шутить. Что, полегчало?» «Как сказать? В принципе, да. Если главный не приедет, мы за бомбой возвращаться не станем. Опасно. А я только сейчас понял, с каким облегчением расстался с этим куском железа на прицепе». «Жалко, конечно, что главный...» «Погоди». Гоша отнял у Жени рукав и снова припал к биноклю. «Регуляторы! По местам!» Рявкнул он так, что Женя зажала уши. Главный приехал, как ему и было приказано, без эскорта, с одним водителем. Судя по всему, тульский князь считал ниже своего достоинства крутить баранку. «Я опоздал!» Заорал он, выпадая из дверцы. «Не было машины! Скорее!» Она взорвется через полчаса. Вы должны успеть. Я на все согласен. Ради бога. Сволочи, негодяи, подлецы, террористы, грязные подонки, жиды пархатые! Больше он ничего сказать не успел, потому что ему в рот, ломая зубы, воткнули автоматный ствол. Костя постарался. водители уложили на асфальт и обезоружили. Через минуту трое арестованных, включая очнувшегося, но совершенно косого Олега, были накрепко привязаны к бамперу одного из грузовиков на площадке. Разумеется, с кляпами во рту. «Кого оставим сторожить?» — поинтересовался Костя. «Можно не меня?» «Слушайте регуляторы!» — взмолился Гош. «Ну ее нафиг, эту бомбу! Давайте не будем возвращаться. Основное мы сделали. Город обезглавлен и заживет теперь естественной жизнью. Хватит! Видеть его больше не желаю!» «Оставайся тут!» предложил цыган. «Даже вдвоем оставайтесь Женя, Женей и с тягачом, а мы по-быстрому слетаем на миномете». «И на бензовозе», — напомнил большой. «Там же компрессор, шину у прицепа накачать». «И на бензовозе», — кивнул цыган. «Отдохни, командир. Можешь пока расстрелять всех желающих и нежелающих заодно». Услышав слово «расстрелять», главный судорожно задергался. Водитель покосился на начальника, и вдруг расплылся в улыбке, насколько позволял ремень между зубов. Любопытный Костя тут же развязал ему рот. «Ты чего улыбишься, чмо тупое?» — спросил он. «Давно пора его шлепнуть», — сообщил водитель. «Сам ты чмо, а он вообще...» «Поменьше эмоций», — посоветовал Костя. «Ты же все-таки тупой!» «Всех наших девок перетрахал!» «Стакан водки по субботам!» «Вози его туда-сюда!» «Жратвы в обрез!» «Того нельзя, этого...» «О, Господи!» Костя заново лишил водителя дара речи. «Слушай, Гошка, может, зря мы это? Не перестараемся?» Гош склонил голову на бок и критически оглядел арестантов. «Знаешь», — сказал он, — «мне уже все равно. Как хотите, так и делайте. Нужна вам бомба, ради бога. Решите, что главного лучше в Тулу вернуть, с катертью дорога. Хочу домик у озера, книжки при свечке» и купаться под луной. «В прорубе! Развил тему цыган. «По-моему, Гоша, ты устал», — резюмировал Большой. «Согласен», — Гош кивнул. «Ну, едете?» «Едем», — твердо сказал Костя. Водителя пришлось домой гнать пинками. Он был страшно расстроен, что машине прострелили колеса и все норовил над убиенной поплакать. Олега и главного закинули на тягач и крепко привязали, чтобы по дороге не отвалились. Гош скалил зубы и молчал. Женя пересела к цыгану в лендровер. Поссорились? спросил тот, едва колонна тронулась. Женя удивленно подняла брови. То о чем? Гошка мрачнее тучи. Я подумал, у вас что-то не так. Извини. У нас все нормально, лучше и быть не может, и не будет очень долго, туманно ответила Женя и вздохнула. Извини, повторил цыган. Глупая я все еще. Вроде бы с каждым днем умнее, а как присмотришься? Любен, и сейчас тупее всех тупых. Любен? Переспросила Женя. Это имя мое. Кости только не говори. Обязательно клюкуху дурацкую выдумает. Красивое имя. Наверное. Только зачем оно мне без фамилии? Знаешь, а у тебя все меньше слышен акцент. Я всего несколько дней с вами. И то заметила. «Прогрессирую», — усмехнулся цыган. «Становлюсь взрослее, превращаюсь в то, чем был на самом деле. В москвича превращаюсь, который по-болгарски вообще не говорил. Эх, песню спеть, что ли? Родную народную. Хей, поле широко, широко зелено, хей, тьфу, и Балканти родин, хей, Балканти наш. Два раза тьфу». Женечка, солнышко, пошарь в бардачке, там кассеты лежат. С ума сойти можно на такой черепашьей скорости. Даже пятидесяти нет. «А ребята сейчас в этих коробках глохнут». Пискнула рация. Цыган взял микрофон. «Я цыган». «Это Гош. Ты можешь лидировать, если хочешь», сказал из динамика с трудом узнаваемый голос. «Только далеко не отрывайся. И посмотри заодно, как там у меня на броне. Не трупы лежат». «Мне и отсюда видно». Цыган двинул рулем вправо, смещая машину к обочине. «Знаешь, может быть и трупы. Но это несущественно, правда?» «Согласен». Протухнуть не успеют. Привала до заправка километров через полста. Если у меня, конечно, руки не отсохнут раньше. Засеки по одометру, окей? И вот что. Знаешь, не стоит тебе лидировать. Побыть-ка сзади. У нас впереди населенные пункты, а мне теперь повсюду главный мерещится и пропускная система. Не хочу, чтобы ты на пулю нарвался. Лучше уж мы без дозора обойдемся. Все, до связи. Женю, поцелуй. «Заботливый». Без тени иронии сказал цыган, подался к Жене и чмокнул ее в щеку. «Ваше приказание выполнено, шеф!» Женя рассмеялась и протянула ему несколько магнитофонных кассет. Цыган ткнул пальцем в верхнюю. Женя подивилась странной надписи «Баба Яга», но кассету зарядила. В салоне заиграла музыка, совершенно необычная, красивая и тревожащая. «Никогда бы не подумала, что можно так обращаться с русской песней». Заметила Женя. «Удивительно. Здорово. Слушай, Любан, только цыган. Мне так больше нравится. Я с родным именем еще не сжился. И потом, я похож на цыгана, разве нет?» «Обожаю цыган. У них все так ярко, так экспрессивно. Есть такое слово?» «Есть. А вот Гошка их терпеть не может, включая музыку и танцы. Странный он парень. Необычный. Сплошные противоречия». Нет. Женя грустно покачала головой. «Он как раз самый обычный. Ты просто не знаешь, что такое знаток». «А что такое знаток?» Тут же поинтересовался цыган. «Это тот, кто с раннего детства слишком много знает. Слишком много, чтобы быть как все. И его за это не особенно любят другие ребята. Причем с годами он по уровню знаний все дальше и дальше отрывается от сверстников и оказывается в таком вакууме. «Я думаю, что интеллектуальные игры придумал какой-нибудь страшный одинокий эрудит, просто чтобы создать приманку для таких же. Чтобы они сбежались все в одно место, и можно было наконец-то от души пообщаться с братьями по разуму. Хотя, знаешь, немногие знатоки между собой по-настоящему дружат. Там конкуренция». «Бедный Гошка, хорошо, что ты появилась». Некоторое время Женя молча обдумывала это заявление. «Почему?» — спросила она наконец. «Потому что теперь он не один», — объяснил цыган. «Ты даже не знаешь, до какой степени он один», — сказала Женя и отвернулась. «Уф, до да чего же этот день затянулся?» — вздохнул Гош и пинком сбросил главного с брони на асфальт. Незложенный тульский князь Гулко ударился землю и противно взвыл. Они прошли на гусеницах уже больше ста километров. Техника пока держалась бодро, а вот людей здорово пошатывало. Особенно плохо выглядел сам Гош. Олегу он помог спуститься, и устало сполз за ним следом. Регуляторы, потные и злые, собрались у тягача, наблюдая, как главный пытается встать на ноги. Зрелище было тяжелое, старик падал раз двадцать. Гош заглянул ему в глаза и подумал, что где-то уже такие видел, причем неоднократно. Не эти глаза конкретно, а похожие. Безумные глаза человека, полностью утратившего контроль. Гош был готов побиться об заклад, что если к главному вытащить ремень изо рта, мужик зарычит и начнет кусаться. Гош развязал Олега, и тот сразу же со стоном ухватился руками за виски. — Лучше бы расстреляли, — заявил он сварливо. — Фашиста недобитая! — Чего он так орет? — поморщился Костя. — Это нормально, — отмахнулся Гош. «У нас на самоходках было похожее наказание для молодых бойцов. По дороге к огневой у тебя отбирают шлемофон. Я однажды так прокатился 10 километров. Полчаса со мной вообще не разговаривали. Бестолку было». «Сволочи!» — рявкнул Олег, сгибаясь пополам. «Только не на гусеницу!» — попросил было Гош, но опоздал. «Фу!» — Женя спряталась за спину Большого. «А почему нельзя на гусеницу?» «Не знаю, это я машинально. Наверное, примета дурная». «Интересно, чего это деда не тошнит?» Поинтересовался Костя, брезгливо разглядывая катающегося по асфальту главного. «Ему уже все равно», — объяснил Гош. «Мы его, кажется, довели». «Гавкнулся?» «Хорошее слово. Видишь ли, Костя?» «Я так понимаю, мы его вырвали из той единственной среды обитания, где он мог сохранять хотя бы относительную адекватность». Он ведь этот тульский мирок сам выстроил, сообразно бредовым идеям, которые мешали ему адаптироваться в прошлой жизни. Стал, наконец-то, полностью счастлив. А тут какие-то идиоты с атомной бомбой. Я, собственно, только на это и рассчитывал, что он бросится защищать свой мир, свой внутренний мир в первую очередь, понимаешь? А в итоге мы его схватили за шкирку и уволокли в другую реальность, с которой бедняга смириться не может. М да. «Поставьте его кто-нибудь на ноги, что ли». «Бедняга?» — переспросил Большой с глубочайшим презрением в голосе. «Ты же видишь», — мягко сказал Гош. «Он уже не может нам ответить за то, что натворил. Хочешь, пристрели его, но это будет ошибка. Перед тобой уже совсем не тот человек, который приказал убить Сансейча и Белого. Это вообще больше не человек. Так, безобразие». «И все-таки...» — произнес Большой, насупившись. «Дружище, посмотри сюда», — попросил Гош. «Ты же знаешь, он и меня хотел убить. Вообще ни за что, еще весной, когда я был тихий и безвредный. Но здесь некого судить, больше некого». «Человечный, падла!» — заметил Олег, безвольно сидящий у гусеницы и утирающийся рукавом. Большой повернулся и ушел к миномету. «Ну, по-моему, все ясно», — подытожил Костя. «Большинством голосов при одном воздержавшемся решено помиловать». «Да?» Цыган и Женя согласно кивнули. Гош открыл задний люк тягача и принялся копаться внутри. Главный сполз в придорожную канаву и там сумел, наконец, встать на ноги. Кое-как выбрался наверх и побрел, шатаясь куда-то в поле. Место для прогулок здесь было хоть отбавляй. Плоская равнина тянулась аж до горизонта. «Догнать?» — спросил цыган. Гош высунулся из люка, посмотрел к главному в спину и покачал головой. «Олег разберется», — сказал он. «Это же его приятель». «Сволочи!» — вздохнул Олег. «Угу», — согласился Гош. «На, держи!» Он бросил Олегу несколько коробок из грубого картона, пластиковую бутылку с водой и армейский штык-нож. «В коробках сухпай. Ножом можешь кого-нибудь зарезать, если селенки остались». «Вот еще анальгин. Ужасно вредная штука по воздействию на кровь аналогично угарному газу. В развитых странах применяется только клинически, но тебе боль снимет. Все, пока. Если не дай бог встретимся, с тебя бутылка». «За что?» Олег презрительно скривился. «За то, что не убили, друг мой». Олег на это только фыркнул. «От гусеницы!» скомандовал ему Гош. «Регуляторы по машинам!» Успеем до темноты отмахать еще километров тридцать. Олег, прижимая к груди коробки и штык, уполз на обочину и там прилег. — А как же главный? — спросила Женя в легком недоумении. Гоша глянулся. Безумный старик ушел недалеко. Теперь он выписывал по полю замысловатые кренделя, оживленно тряся головой и странно притопывая ногами. — Да ну его, лешему, цыган обнял Женю за плечи, и увлек к ландроверу. «Проверим Олега на человеколюбие». «Не дождетесь», — сообщил Олег, переворачиваясь на спину и глядя в сумеречное небо. «Ты идти-то сможешь?» — поинтересовался Гош почти ласково, забираясь на тягач. «Пошел вон», — ответили ему. «Все неприменнейше! Костя, поехали!» Машины дружно рявкнули, окутались синеватым дымком и укатили к Москве. Олег долго смотрел им вслед. Потом встал, поморщился от боли в голове, проглотил две таблетки анальгина, запил водой и, шатаясь, ушел в поле ловить главного. Гош проснулся на рассвете. Эта привычка выработалась у него давно, с тех пор, как исчезло электричество. Теперь все так спали, ловили световой день. «Ничего, зимой отдохнем», — подумал он. А сейчас нужно открыть глаза и разобраться, кто это у меня тут под боком. Под боком обнаружилась посапывающая Женя. Гош не стал удивляться, а первым делом приподнялся на локте и окинул взглядом окрестности. Это тоже вошло у него в привычку. Все оказалось на месте. Техника, люди, рукоятка пистолета, торчащая из-под расстеленного на броне матраса. Спать в машинах было уже невозможно из-за духоты. Гош тут же вспомнил, что дальше будет еще хуже. Под летним солнцем температура внутри бронированной коробки запросто достигает 50 градусов. «Ничего, это ненадолго. Все равно скоро миномет развалится. А потом и МТЛБ. Без должного ухода. А ведь жалко машинки. Послужили они нам». Гош заглянул под одеяло. Короткая черная майка, И узкие черные трусики подчеркивали снежную белизну кожи девушки. Нужно будет что-нибудь достать ей от солнечных ожогов. Надо же, ей не почувствовал, как она пришла. Хотя бы лечь рядом с любимым человеком, раз ничего больше не получается. А снилось мне нечто такое неопределенно сексуальное. Кончится тем, что мы сделаем это прямо во сне. Эх, Женька, оставила бы ты меня в покое. Хоть на время. «Мало я тебя обидел. Неужели ты не понимаешь, что едва я вспомню? Понятия не имею, что тогда будет и как дальше жить. Но вспомнить нужно. Обязательно нужно. Я самозванец. Я живу в кредит. Это вообще пока не я. Без памяти о самом главном. Как обидно, черт возьми». Гоша осторожно выбрался из импровизированной постели, натянул брюки и кроссовки, сунул пистолет за пояс. Не удержался. И снова заглянул под одеяло. Покачал головой. Он чувствовал, насколько соскучился по ласке, но она должна была исходить от другой женщины. Совершенно конкретной, родной и близкой. Высокой и стройной, исполненной яркой, дерзкой красоты. С волосами цвета бронза. «Оп, только спокойно. Ты вспомнишь, парень. Ты обязательно вспомнишь. Ты уже начал вспоминать». В расстроенных чувствах Гош сполз на землю, едва касаясь десантных скоб. Он уже лазал по боевой технике, инстинктивно ставя ногу, будто делал это всю жизнь. Кости и Большой дуэтом храпели у себя на миномете. А вот цыгана в ландровере не оказалось. Гош напрягся было, но тут на обочине раздвинулись кусты, и цыган вышел к дороге. В одних трусах, с полотенцем на шее и с зубной щеткой, торчащей из угла рта, Трусы — это была дань присутствию дамы. Раньше объездчики в жаркие дни шлялись, где попало голыми. «Привет!» — сказал цыган сквозь зубы. Руки у него были заняты мылом и тюбиком с пастой. Лицо у него было странно розовым. Вряд ли от воды. «Там ручей. Два шага. Настоятельно советую. Вода холодная, но терпимая. Я в нее целиком падал. Отлично. Буди, ребят!» «Сделаем!» — цыган подошел вплотную. Бросил взгляд на тягач и заговорщически подмигнул. «Ты чего?» — не понял Гош. «Тихо у вас было!» — объяснил цыган и подмигнул снова. Гош выдержал короткую паузу, соображая, как себя вести. Цыган смотрел на него открыто и по-доброму. «Вас что-то интересует?» — спросил Гош вкратчиво и слегка отстраненно. Как парикмахер спрашивает клиента, «Не беспокоит?» «Боже упаси! Вы меня не так поняли, капитан!» «Виноват!» — допустил бестактность, паскуда такая. «Кстати, а что значит паскуда? Вертится на языке с самого ранья!» Гош фыркнул и примирительно хлопнул цыгана по плечу. «Сейчас вернусь и расскажу. Извини, могу лопнуть». Он убежал в кусты. Цыган неспешно пошел к лендроверу, что-то напивая себе под нос. Сегодня он в который раз проснулся совершенно новым человеком. Процесс возвращения памяти шел у него активнее всего во сне. Этим утром цыган, умываясь, обнаружил, что помнит чертову уйму интереснейших вещей. Слава богу, он встал задолго до Гоша и успел, сидя на корточках у ручья, в волю наплакаться. Ривел! спросили над сам мухом. Цыган от неожиданности подскочил — Оказалось, что он стоит, уткнувшись носом в дверцу ленд-ровера. А Гош совсем рядом, уже при туалетных принадлежностях, и очень внимательно его разглядывает. «Маму вспомнил», — признался цыган. «И папу, и бабушку. Всех. Хорошая была семья. Черт. Прости». «Ерунда. Я просто испугался. Ты очень долго стоял неподвижно. У меня тоже по утрам всплывают обломки прежней роскоши. «Наверное, мы днем напитываемся визуальными образами и эмоциями, а ночью то, что совпало с былыми ощущениями, фиксируется. Мне на самом деле больше всего помогают запахи. Сегодня вот Женькина туалетная вода поработала. Вспомнил, что у моей жены роскошные бронзовые волосы». «Жены?» — переспросил цыган слабым голосом. «Бедный Гошка», — подумал он. «Какой же я идиот! Ведь Женя мне намекнула, а я не понял». «Бедная Женя. Бедные мы все». «Я сначала думал, что мы зря перестали заниматься групповой терапией», — заметил Гош. «А теперь, мне кажется, на нынешнем этапе она только помешала бы». «Спасибо мудрому Сансеичу, но его методики себя исчерпали. У каждого слишком много своих воспоминаний для того, чтобы смешивать их с чужими. Пора было закуклиться и работать индивидуально». «Кончается сказка про регуляторов», — вздохнул цыган а я так сжился со своим образом сказка не скоро кончится поверь мне целая страна живет по законам фронтира и нам от этого никуда не деться тем более что мы носим оружие а значит всегда можем рассчитывать на агрессию в свой адрес вы цыганище нам еще долго ходить в регуляторах так что там про паскуду вспомнил цыган прерывая тягостное раздумья о предстоящем а если расскажу пойдешь будете ребят Конечно. В Древнем Риме был обычай. Девственницу нельзя казнить удавкой. Не помню, отчего возник запрет, но так было. А девственницы время от времени напрашивались на то, чтобы их придушили. Римляне нашли вполне элегантный способ. Перед казнью палач девушку э, растлевал, и один знакомый историк сказал мне, что такого палача растлителя называли Паскуда. Только учти, я не нашел этому документального подтверждения. «За что купил, зато и продаю». Растлевали точно, а насчет паскуды историк мог и пошутить. «А почему они просто не рубили им головы?» Вполне резонно удивился цыган. Гош усмехнулся. «Решили, наверное, зачем добру пропадать?» «Точно. Мудрые были древние. Гошка, сколько же ты знаешь?» «Я ужас, сколько знаю. Только все не по теме. Ладно, труби подъем». Нас ждет довольно неприятный день. Нужно подобраться к Москве вплотную и аккуратно залечь где-нибудь. Не слишком близко и не очень далеко. А потом? А потом все по-армейски. Разведка и принятие решения. Найти бы опять воинскую часть, раздобыть карты. По идее, надо свернуть на Калужское направление. Понимаешь, я точно помню, неподалеку от Хованского кладбища стояли танкисты. Заодно оценим, много ли там успели наворочить москвичи. «Откуда то они танки взяли, правда?» «Кошмар!» — покачал головой цыган. До «Да меня вдруг дошло, в какое опасное место мы суемся головой вперед! Прямо на плаху!» «На родину!» — поправил его Гош. Через двое суток Гош и Костя лежали под кустом у пересечения Калужской трассы с кольцевой дорогой и разглядывали в бинокле мощную заставу, оседлавшую транспортную развязку. Зрелище было впечатляющее. Гош так и не смог понять, то ли московские тупые просто в вдребезги тупы, то ли они, наоборот, продвинутые мудрецы, логику которых простому смертному не осилить. Фортификационные работы, проведенные здесь с непонятной целью, по нынешним меркам тянули на линию Мажина. Виадук, поднимающийся на насыпь кольцевой, был наглухо завален разномастными строительными конструкциями. Массивные бетонные надолбы перегораживали дорогу, уходящую под мост. Из узкого прохода торчал не больше, не меньше Т-80. А с моста на трассу глядела четырьмя стволами зенитная установка «Шилка». Чуть левее торчала еще одна здоровая башня, сразу показавшаяся Гошу знакомой. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это гаубица, самоходка, на том же шасси, что именно мед регуляторов. «Интересно», — сказал Костя. «Если они пригнали сюда все это хозяйство...» «Нужно так понимать, что они умеют им пользоваться?» Гош только хмыкнул в ответ. Они лежали в кустах уже второй час, и за все это время не разглядели толком ни одного живого человека. Только пару раз мелькнуло за баррикадой что-то похожее на серый городской камуфляж. Да, облезлая дворняга пробежала. Увидев ее, Гоша и Костя сразу напряглись, ожидая, что с заставы по собаке кто-нибудь стрельнет. Но москвичи то ли наелись бессмысленной пальбой, то ли у них завелся свой главный, покруче Тульского. А еще над городом висел смог, как в старые добрые времена. Правда, запах был другой. Едкий, дымный, запах пожарища. «Я отдохну чуть-чуть», — сказал Гош. Глаза устали. Он отложил бинокль и перевернулся на спину. «Это от дыма, наверное», — предположил Костя. «Что-то у ребят капитально сгорело. Может, они поэтому и не высовываются?» Залезли в свой танк, он как раз в тенечке стоит. И нагло дрыхнут. «Слушай, давай провокацию учиним. Гранату бросим, например». «Далеко». «А пофиг. Лишь бы рвануло. Ты же хочешь, чтобы они проявили себя?» «Не знаю. Такое впечатление, что я сейчас понимаю о вокруг примерно столько же, сколько в день, когда проснулся. Аналогично». Они уже знали, что москвичи основательно пошарили вокруг столицы, таща в нее все, что плохо лежало или стояло. Запомнившаяся Гошу из прошлой жизни воинская часть у кладбища была разграблена на корню. Правда, карты в секретной комнате нашлись, и Гош склеил отличную схему Москвы. Но толку от этого пока не было. Оставалось лежать, присматриваться и гадать, как ловчее проникнуть в город. «Опять едут!» Гошаров перекатился на живот и схватил бинокль. Слева к заставе приближались машины. Две. Снизу, да еще и через ограждение на насыпе сложно было разглядеть, кто в них сидит. Но зато над каждой болталась длинная антенна. Машины подъехали ближе и остановились. — Разрыв между патрулями ровно полчаса, — сказал Костя. — Ладно, подождем следующего. Или этот же вернулся с полдороги? — Нет. «Здесь первая машина. Альфа-Ромео. А вторая? Не узнаю. Видишь, красная?» «Да это другой патруль. Что же они, так и крутятся целыми днями по внешней стороне кольца. А ночью?» «Вот именно», — кивнул Гош. «Ночью. Костя, будем лежать. До посинения. Хочешь, я сгоняю к ребятам за жратвой?» «Да погоди ты! Ага. Один вылез». Гош присмотрелся. В громадной башне самоходной пушки откинулась дверца, и из нее показалась голова. «Хорошая тачки у ребят», — мечтательно произнес Костя. «Сразу видно, не Тула задрипанная. В Туле дороги такие, что только на джипах и можно. Потом они часто выезжали за город. А эти, похоже, на вылазки не ходят. Кстати, может, они просто бензин экономят. Ты вспомни, сколько ела твоя Тойота». «Ты мою любимую машинку не трожь, убивец!» «Расстрелял, бедную, молчи теперь!» «Извини, больше не буду». Сзади тихонько свистнули. Гоша глянулся. Из зарослей выползла Женя, растрепанная с ног до головы в земле и местами в саже. Гош молча подвинул ей бутылку с водой. Женя благодарно кивнула и надолго припала к горлышку. «Все нормально», — сказала она, утолив жажду. «Цыган к нашей стоянке пошел». Хотя нет, Вру, ничего там в этом городе ненормально. Гошка, ты не поверишь. Что случилось? Вы не смогли пройти? Да как сказать? Гош, Бицевского лесопарка больше нет. Хочешь сам в ту сторону прогуляйся? Как это нет? удивился Гош. А, понял вас. Ага. Сгорел, заключил Костя. Я так и думал, что это какой-нибудь лесток надымил. Женечка, держи бинокль. Посмотрите направо. Последняя достопримечательность родной столицы. Мобильный патруль уходит на патрулирование. «Советские губные гармошки – самые губные гармошки в мире», – съязвил Гош. «А куда еще, по-твоему, уходят патрули? Разумеется, патрулировать. Отстань! Жень, ты их видишь?» «Угу», – кивнула Женя, провожая взглядом резво уносящиеся по кольцу машины. «И часто они так?» «Пока что с интервалом полчаса. А дальше посмотрим». Женя вернула кости бинокль и достала сигареты. «В общем, это какой-то ужас», — подытожила она. «Мы перешли дорогу в районе Ясенева. Там небольшая развязка, она не охраняется. Вся завалена бетонными глыбами. Рядом лежит на боку автокран. Опрокинулся, наверное, когда эти чушки ворочал. Мы побежали вглубь, а дыма все больше. Один раз видели, проехала какая-то банда на двух машинах. Поднялись на горку к универмагу, знаешь? Конечно. «И?» «Рядом с универмагом околачивается еще один патруль. Тоже две машины, пять человек. Я не понимаю, их что тут, миллион? Короче говоря, мы проскочили за дворками и вышли к лесу. А его нет. Вообще не листочка, одни стволы обугленные. Похоже, сгорел буквально на днях. Я от страха чуть не разревелась, но мы повернули». «Обидно. Значит, лесом не пройти». «Только по дороге, Гоша. Там еще земля отлеет». «Я вот думаю, они нарочно лес спалили?» — поинтересовался Костя. «Если у них такая мания преследования, вполне могли его специально поджечь. Я бы на их месте точно поджег. Очень уж лесок удобный для скрытного накапливания и перемещения живой силы». «Хочу водки», — сказал Гош. «А потом домик у озера и книжки при свечах. И купание при луне», — напомнил Костя. «С голыми бабами». «Ох, виноват, леди Джейн. Вы уж простите меня, похабника». «Да я не против», — улыбнулась Женя. «Все лучше, чем за ними из камышей в бинокль подглядывать». Костя поперхнулся и с нарочитой старательностью принялся шарить линзами по заставе. Гош молча показал Жене большой палец. «Может, попробуем другое место?» — спросил он. «Допустим, вдоль железной дороги. Там, за Варшавкой». «Далеко идти. Протопаем несколько часов, устанем, а тут патруль». «Что дальше?» «Вот именно», — заметил Костя. «Даже если сможешь завести какую-нибудь машину, и на ней поедешь, все равно хана. У них тачки быстрые. И вообще регуляторы. Пешком в город соваться бессмысленно. Мечтать об этом не вредно, но реальная обстановка не располагает. Слишком у них высокая плотность охраны». «Чего они так боятся?» — спросила Женя. «Есть идеи?» «Себя», — коротко ответил Костя. «Вспомни Тулу» самодавляющий тоталитарный режим вслух задумался гош по нынешним временам очень даже может быть я вот думаю одолеем мы этот город в пятером или нет все-таки тулу мы у контрапупили знаешь костя на самом деле главный мечтатель у нас именно ты кто тебе сказал что мы тулу одолели мы пробежали сквозь нее распугав ничего не подозревающее население задали свой темп здесь этот номер не пройдет. «Москва готовится к войне, или уже воюет, пусть даже, как ты правильно заметил, с собой. Но в любом случае она готова к хорошей драке, и темп жизни в этом городе не тульский. Москвичи, пусть даже и тупые, будут реагировать очень быстро». «Да я так», — вздохнул Костя. «Пятеро идиотов с атомной бомбой без взрывателя. Это Москве на ползуба», — добил его Гош. «А что же тогда? Понятия не имею». «Ближайшие сутки лежать, собирать информацию». «Как мне все это не нравится!» — возмутился несправедливостью мира Костя. «И ведь не прошу ничего особенного. Дайте пройти в родные Кузьминки. А тут на тебе! заграждение, танки, самоходная артиллерия. А ты сходи и попроси, чтобы тебя пустили». Невинным тоном посоветовала Женя. «Это как?» — изумился Костя, поворачиваясь к ней лицом. «Просто?» — сказала Женя. «Сходи и попроси». Гош неспешно брел по осевой линии шоссе походкой усталого и совершенно неопасного человека. Между лопатками буквально жгло от взгляда Жени, который вручили бинокль и определили в наблюдатели. По лбу пробегал нехороший холодный ветерок, навиваемый стеклянным равнодушием чужой оптики. Спине было легче. По ней градом катил пот, немного уравновешивая температурный режим. До заставы оставалось метров сто. Гош почувствовал, что невольно сбавляет шаг. Застава не подавала ни малейших признаков жизни. Гош приблизился шагов на 50, остановился и закурил. Упер руки в бока, изобразил на лице небрежную ухмылку и принялся разглядывать технику и фортификацию. Нагло таращился, демонстративно ворочая головой. Страх куда-то исчез. Наверное, Гош уже тут освоился. В жизни ему так долго не приходилось стоять, глядя в чьи-то стволы. Да еще такие здоровые. Хотя вряд ли танковая пушка могла представлять для него опасность. Гораздо хуже танкист с автоматом, который сейчас откинет люк и... Задымился сигаретный фильтр. Гош выплюнул окурок на асфальт и затоптал его. Дальше по сценарию полагалось лезть к заставе вплотную и требовать объяснений. Но было в этой идее что-то изначально ущербное. Гош и так уже должен был задачить москвичей дальше некуда. Одинокий парень в футболке и джинсах, без оружия и поклажа, да еще пеший. Явление Георгия Дымова не победителя, обалдевающему народу. Гош подумал, что он со своей темной шевелюрой, редкий тип Георгия, так называемой черной. Обычный Георгий победоносец изображался на белом коне, а на черном почти никогда. Мысль привычно уцепилась за мелкие детальки и пошла копать глубже, выясняя, откуда могло в этой голове взяться такое знание. Пришлось немного себя осадить и вернуться к реальности. Застава молчала и не шевелилась. Гош тоже. Первому игра в гляделке надоела гостю. И он догадался, что правильнее всего сделать теперь. Правильнее всего было красиво выпендриться. Гош сунул руки в карманы, повернулся к Москве спиной и двинулся по шоссе обратно. Реакция не заставила себя ждать. На мосту что-то громко лязгнуло, и оглушительный металлический голос из невидимого динамика рявкнул. «Стоять!» Гош остановился. Невольно он похвалил себя за то, что не позволил никому другому занять свое нынешнее место. Костя так идти на переговоры. Да и цыган был не прочь. Женя уверяла, что лучше нее просто никто не справится, но Гоших всех задавил одним простейшим аргументом. «У меня, конечно, выдержка не идеальная», — сказал он. «Нервишки пошаливают, да и трусовать, честно говоря. Но согласитесь, регуляторы, объем знаний мой раза в три больше, чем ваш суммарный, поэтому выдумать я могу что угодно, а там придется быстро соображать». Вот и сообразил. Дождался. Роке! Он медленно вытащил руки из карманов и поднял раскрытые ладони на уровень плеч. «Сюда иди!» «Выполняем. Только не дрожать лицом. И не улыбаться. А то еще спросят, чего улыбишься, скотина. Знаем мы эти штучки. Стандартная прелюдия к удару в душу. Ничего, сейчас оценим, как тут у вас с глумлениями и издевательствами. Как это было у Кнышева?» На пятнадцатом месте по степени удовольствия — трогательное умиление незащищенностью божьей твари. На шестнадцатом тоже для лиц старше 65 лет. На семнадцатом тоже, сжимая в руке тяжелый металлический предмет, например, монтировку. Кажется, с местами я напутал. Конечно, на семнадцатом месте — глюки. О чем это я? Нет, ребята, не по зубам вам будет парень, который помнит, что он сержант-самоходчик, и у которого за поворотом спрятались тяжело вооруженные друзья — «Удивительно. У меня друзья. Да еще какие!» На башне танка открылся люк. Из него выбрался совсем даже не страшный танкист с автоматом, а кто-то гибкий, дочерно загорелый, в одних шортах и кроссовках. Гош подошел вплотную и окинул взглядом местного представителя высокой договаривающейся стороны. Довольно симпатичный молодой человек, лет 25. «Чем-то похож на белого, только волосы не от рождения светлые» а выгорели на солнце. Интересно, как это он умудрился, если круглые сутки в башне прячется? Хотя нет, у них, конечно же, пересменка. «Привет!» — сказал парень. Действительно, вполне приветливо. Глаза у него оказались живые и веселые, совсем не тупые. «Привет!» — отозвался Гош. «Чего надо?» «Меня зовут Гош. А тебя?» Парень вдруг напрягся. «Ты чего, не русский, что ли?» Спросил он настороженно. «Почему не русский?» Удивился Гош. «Издеваешься? Хватит с меня и того, что я с поднятыми руками стою!» «Ничего, авось не развалишься! Как тебя зовут? Повтори!» «Георгий! Ну, так-то лучше! Грузин? Еврей!» Парень смешно вытаращил глаза. Неотопределенно этот тип вызывал у Гоша необъяснимую симпатию. Так и хотелось его поддеть. «Послушайте, юноша!» — сказал Гош, стараясь, чтобы это прозвучало внушительно. «Меня зовут Георгий Дымов. Отчество не помню, виноват. По паспорту — русские. А что касается нерусских, так лично я ненавижу уродов, какой бы национальность они ни были. Чего и вам от души советую». Парень впал в окончательный ступор. «Неужели все-таки обыкновенный тупой?» — с тоской подумал Гош. «Руки можно опустить?» вежливо поинтересовался он не спеши и учти тебя слушают вон парень ткнул пальцем вверх гош посмотрел и увидел наконец-то вблизи странную штуковину свисающую с моста на длинном шнуре конечно это был микрофон это вы молодцы одобрил он не то что в серпухове а что в серпухове оживился парень да тоже что в подольске принялся импровизировать гош «Стоит штук пять танков, да пара десятков идиотов с автоматами. Ближе ста шагов не подпускают. Всю глотку взорвешь, пока докричишься. А в Туле вообще мосты повзрывали или сополосу сожгли. Вплавь добирался, а потом на пузе по углям. Совсем освенели. Вы тоже, я смотрю, леса сжете. Конечно, идея хорошая, но уж больно расточительно. Чем зимой-то отапливаться будете?» «Так паркет уж завались», — небрежно ответил парень. «Не болтать!» — распорядился сверху железный голос. Парень и Гош одинаково присели от неожиданности. «Круто у вас тут!» — посочувствовал Гош. «Не то слово!» — заявил парень. В голосе его прорезалась угроза. «Сунешься, оценишь. Я повторяю, чего тебе надо. Я тут живу недалеко. Вот идуй туда!» «Ты не понял. Я тут живу!» — Гош показал в направлении Беляева. Парень чуть было не оглянулся, но пересилил себя. «А почему не показываешь свой пропуск?» «Опять 25. Гош начал помаленьку злиться. Он был уверен, что построенная им тактика беседы позволила бы в считанные минуты вытянуть из парня немало информации. Очень не хотелось угрожать, требовать прохода, не зная толком, с кем имеешь дело. Но проклятый контролер на мосту чересчур давил собеседнику на нервы. «Я жил здесь в прошлой жизни!» Объяснил Гош терпеливо. «Пришел домой. Разрешите пройти? Чем докажешь, что ты москвич?» Тут же парировал местный. И весь надулся. Видимо, от гордости, что ему доказывать уже нечего. «А что бы вас устроило, сударь?» «Ну, документ». «Вы же неграмотны. Зачем вам подорожная? Всплыла в памяти. «Какие у меня документы?» Вздохнул Гош. «Усы, лапы, хвост». «Ты сам откуда?» «Отсюда». Парень надулся еще больше. «Москва большая. Откуда конкретно?» «Ну, допустим, из центра». «И что тебе про центр рассказать?» «Ты не рассказывай, ты доказывай». «Все, приехали». «Это тупик. Придется играть по сценарию». «Не буду я тебе ничего доказывать». Вздохнул Гош, без команды опуская руки. «Ты решил меня не пускать?» и ты меня не пустишь. Скажи хоть на прощание, кто вы такие? По какому праву? Мы — оборона, — гордо сказал парень. Печально. Снова вздохнул Гош. — А знаешь, что на каждую хитрую оборону есть нападение с винтом? — Чего? — Того. — Бачья маломани, Риведерчи, Моска. Гош не успел отойти и на десяток шагов, когда очнулся начальник с моста. «Стоять!» — очень грозно потребовал голос сверху. «Зачем?» — бросил Гош через плечо. И тут оседлавшая мост Шилка дала короткую очередь. Залп не длился и секунды. Но Гошу, который такое видел только на экране телевизора, с перепугу тут же об этом вспомнил. Мало не показалось. Во-первых, гулом забило уши. Во-вторых, на шоссе метрах в трехстах дыбом встал маленький торнадо из асфальтовой крошки — а с моста будто из ведра сыпанули гильзы. «Назад!» — приказал голос. Гош, тряся головой, послушно вернулся. Раскрылась еще одна тайна — происхождение странных проплешин на шоссе. Похоже, здесь не в первый раз окорачивали строптивых визитеров. «Какие нафиг танки? Эта штука на прямой наводке танк запросто остановит. Ничего ему особенного не будет, но экипаж весь размажется по броне». Еще в войну какой-то пушке кусок ствола отпилили, потому что на тигр пробивала, а он после этого ехал. Тут упор важен, останавливающий момент. Нет, ребята, против вас только миномет. Издали да аккуратненько. Но как? Язвительно спросил парень, выходя из-за баррикады. Туда он, наверное, избежал от железного дождя гильс. Валялось их под ногами, видимо-невидимо. Не хотя я слышал, что тон круче. «Ты кто?» — снова напрягся парень. «Откуда?» «Товарищ, я из КГБ», — сказал Гош с нажимом. «Мама родная, что же это такое из меня прет? Как сейчас помню. Вы в каких войсках служите, сударь? В гинекологических. Направлен командованием ваше расположение на предмет полного гинекологического осмотра замка. Имею документ. Вот как ляпну сейчас». Парень ничего путного на это заявление ответить не успел. «Ну-ка, давай его сюда!» Потребовали сверху. Карабкаться на нас и пришлось на четвереньках. Наверху Гошу уже встречали. Четверо полуголых и загорелых. Кто с Макаровым, кто с АКСУ. Тоже симпатичные лица, только повадки не особенно дружелюбные. Гости ткнули стволом в живот и тщательно обшарили. «Нос?» — спросили его. «А где остальные? За поворотом спрятались?» Гош пригляделся к начальнику заставы. В том, что это был именно начальник, он не сомневался. От парня так и веяло пожизненной доминантой. Наверняка бывший первый ученик, он же первый драчун. Бывают такие. В Советском Союзе из них вырастали комсомольские работники. А в России они быстро стали банкирами и крупнооптовыми торговцами. Гош уже и это помнил. Начальник заставы был не самый главный человек в городе, разумеется. Так. Князек. Ровесник Гоша чуть за 30, крупный, рельефно накачанный, с большим никелированным револьвером в нарочито отставленной руке. Тебе не идет, Кольт Пайтон! небрежно бросил Гош. Не монтируется! Поперек образа. Тебе нужно что-то вороненное и автоматическое, в тон волосам и мускулатуре. Разрешите представиться, Георгий Дымов. Еще одно лишнее слово, и ты убедишь меня, что работаешь на КГБ. «И тогда, мужик, у тебя будут серьезные проблемы!» «А что, КГБшники все такие болтливые?» Невинно поинтересовался Гош. «Здесь вопросы задаю я, а ты отвечаешь!» Жестко сказал начальник. «И если мне покажется, что ты врешь, будет очень больно!» Гош посмотрел на часы. «Давай, начинай!» Разрешил он. «Только без резких движений!» Начальник хмыкнул и тут же Гошу сзади врезали по левой почке. Слава богу, попали чуть выше. Но все равно это было действительно очень больно, как и обещали. Гош взвыл, картинно дернулся и упал на колени. Начальник посмотрел удивленно. Избиваемый явно переигрывал. Высказаться по этому поводу он не успел, потому что вдалеке гулка ухнула. Застава среагировала незамедлительно, хотя и не по делу. Из -за всех наличествующих стволов она принялась долбить туда, где шоссе уходило за горизонт. Получилось оглушительно и снова больно, потому что Гош не успел спрятаться, и его окатило гильзами из зенитки. Правда, часть дождика принял на себя начальник, отчего очнулся, нырнул в самоходку и заорал в микрофон. «Прекратить!» Громадная многоэтажная колонка, прячущаяся в тени зенитной установки, перекрыла шум пальбы, И застава действительно прекратила. Стреляла она, разумеется, в пустую. Даже угадай москвичить точное направление, все равно миномет заслоняли от прямого попадания два пятиэтажных дома. А Женя засела совсем в другой стороне. Огонь стих очень вовремя. Даже частично оглохший Гош услышал далекий свист мины, по апогей траектории и лениво падающей на столицу родины Георгия Дымова, город-герой, Москву. Начальник буквально выпал из люка наружу. «Что это было?» крикнул он. «Слышали? Слышали?» Хмуро ответил ему один из подчиненных, занося ногу, чтобы пнуть разлегшегося на асфальте Гоши под ребра. «Отставить!» — рявкнул начальник, опоздал. Гоша от пинка кувыркнулся, вскочил и снова упал. «Дубль два!» — объявил он. «Ждите!» Москвичи принялись растерянно вертеться на месте. «Туда смотрите!» — подсказал Гош. И снова по мановению его руки фугаска жахнула в Беляева. С моста было отлично видно, как из жилого квартала полетели клочья. Наверное, попало в дом. Гош приподнялся на локте, держась за ушибленный бок, и отметил, что влепили регуляторы очень эффектно. Куда внушительнее, чем если бы мина упала просто на землю. Не грех и пострадать за такое. Хотя чего-чего, а уж битья по живому человеку, особенно если это ты сам, Гош не выносил. Как минимум, с тех пор, когда Сансеич подлечил его от навязчивой агрессивности. «Е-мое!» — высказался начальник, хватаясь за голову. Башня Шилки нервно дергалась, высматривая цель. Вдалеке опять бухнул миномет. «Не стрелять!» — взвал начальник. «Ищите его! Ищите!» «Это был обещанный дубль два», — напомнил Гош. «Кто-нибудь еще хочет меня ударить?» «Наблюдателя ищите!» «Он где-то недалеко!» «Обижаешь, начальник!» Гош поднялся на ноги. Бог здорово болел, мешая нормально дышать. «У нас два наблюдателя и оптика, что надо!» «За машину на его! Быстро!» «Ошибка!» — констатировал Гош. «Тогда концерт вообще не закончится. -как да «Придется вам, братушки, выбраться из города и искать нашу огневую. Тут-то вам и поплохеет!» Тем не менее, его волоком утащили за самоходку. В небе свистела вторая мина. Начальник, весь покрывшись каплями пота, взвел курок револьвера и приставил его колобу пленного. «Останови это!» — приказал он. «Считаю до трех! Раз!» «Элементарно, Ватсон! Тащи меня обратно и больше не трогай!» Тут в Беляеве садануло так, что только дым столбом поднялся. Застава дружно взвыла начальник с перекошенным лицом оглянулся назад потом схватил гоша за шкирку и выволок на божий свет разумно согласился гош хотя третий выстрел ты все равно уже заработал начальник замахнулся было револьвером но передумал скотина прошипел он кто ты а ты кто я кто я ах ты удивительно вздохнул гош Откуда столько ненависти? Что за позорная ксенофобия, недостойная представителей великого народа, а также носители великого и могучего языка? Что за претенциозное название? Оборона. Чего оборона? И от кого? Пришел безоружный человек, вежливо представился, искал понимание и сочувствия. Бубух. Да где же? Казалось, что начальника сейчас хватит апоплексический удар. Не видно! «Хреново чувствовать себя беспомощным!» Ласково осведомился Гош. «Привыкай. Ты ведь об этом не думал, когда меня били? Побудь на чужом месте разок!» Начальник тяжело дышал и не реагировал. «Кстати!» — оживился Гош, оглядываясь на перекошенных ребят с оружием. «Ты мне стволом врезал!» «Поздравляю! Не жилец!» «И ты! Аналогично!» Между прочим, мог бы об этом и промолчать. — Не перегибай палку, Дымов. Хватит злиться. Работай. — Мы тебя еще достанем! — пообещал ему тот, что пинал. В небе засвистело. Все посмотрели вверх. — Расстрелять, как собаку! — начальник потряс руками. — Душу выну! Удавлю! — Ты лучше готовь тезисы, — посоветовал Гош. — А если сам неуполномочен вести переговоры, организуй мне связь. Кто тут у вас командует? «Я тебе организую связь. Я тебе свяжу так, что кровью умоешься! Старшего поста кратце крикнули из самоходки. «Комитет вызывает!» Начальник тоскливо застонал. И тут на город свалилась третья мина. Гош удивился перелету, Долбануло в районе метро «Калужская». Наверное, регуляторы перемудрились дополнительными зарядами. «Глаз с него не спускать!» — выдавил из себя начальник — И полез в самоходку. Закурить можно? спросил Гош. Не дождался ответа и закурил таки. Как там, Женя? подумал он. Испугалась, наверное, когда застава стрелять начала. Ты ведь сначала не понимаешь, куда летит, может и в тебя. Самое развеселое дельца сидеть под огнем на дереве с биноклем и рацией в зубах. Да еще и смотреть, как бьют любимого человека. Иди сюда, урод! — крикнули ему. «С тобой говорить будут!» «Фигушки! Говорить буду я!» — огрызнулся Гош. Машина за ним пришла роскошная — лимузин. Гош сначала удивился, чего это ему, как принцу заморскому, подают адекого крокодила с баром и угловым диваном. Заглянул внутрь и сразу понял. В салоне вольготно разместились аж четверо с автоматами, один другого здоровее — И, судя по глазам, тупее. Его снова обыскали. Пришлось расстаться зажигалкой и сигаретами. Коротко посоветовали не дергаться. Пришлось кивнуть. Машина тронулась. Гош смотрел в окно поверх монументального плеча охранника и не узнавал свой город. В детстве ему случалось мечтать о том, чтобы проснуться однажды в пустой Москве. Чтобы улетучились куда-нибудь толпы смрадно дышащих машин, и грубо толкающихся людей. Выйти на улицу, вдохнуть полной грудью. Хотя бы раз в жизни. Потом Гош прочел рассказ Брэдбери, где была смоделирована похожая ситуация, и призадумался. К мнению величайшего поэта среди фантастов, глупо было не прислушаться. Но только сейчас Гош увидел, насколько же это страшно, обезлюдевшая Москва. Ее будто пылью слегка присыпали. Она потускнела. Она умерла. Ни малейшего движения. Казалось бы, город, утратив население, должен был погрузиться в состояние величественного покоя. Нет. Просто тоскливое погружение во тьму. И даже тонул этот странный город вовсе не как Титанник. Чего можно было ожидать от такой махины? Наводя ужас и потрясая воображение, Скорее ржавая баржа кряхтя оседала на мелководье, чтобы потом годами торчать на видном месте, напоминая «И ты, дружок, не вечен». Здесь не было видно даже ворон. Город перестал вырабатывать отходы, служившие им пищей. Все правильно, мертвые не гадят. Лимузин сразу забрал влево, уходя на проспект Вернацкого. Гож догадался — не хотят, чтобы он видел следы обстрела. Загадочный комитет подтвердил, что готов к войне в любых ее проявлениях, включая не только переговоры, но даже подготовку клиента к ним. По улицам сновали патрули, как правило, две машины и 4-5 человек. На всех более-менее серьезных перекрестках стояли пешие заставы. Гош насчитал более десятка таких групп и задумался. Сколько же в городе народу, если он без проблем может накрыть себя частой сетью вооруженных дармоедов? Ведь кто-то должен сейчас ишачить в водоносах, прачках, кашеварах, обслуживающих эту несметную по теперешним временам армию. Фуражиры и прочие мародеры должны шарить по складам, ремонтные мастерские, обслуживать технику, кому-то приходится ведром черпать бензин из хранилищ, а еще кто-то должен всех сторожить, чтобы не ударились в анархию. Сторожить не физически, а идейно. Допустим, в Туле с ее населением от силы 500 человек, ну, тысячу, если не врут, идеологический прессинг обеспечивала сама фигура главного. И несколько прихлебателей, включая хитреца Олега, запросто могли проводить генеральную линию в жизнь. Но Москва была населена куда плотнее. В прошлой жизни по городу шлялось до 15 миллионов человек. А выжил минимум каждый тысячной «Даже если каждого третьего из них застрелили еще в прошлом году, в пору бурной молодости, то сегодня...» «А это что еще за кусок торта?» — изумился Гош. «Его же тут не было!» Лимузин ехал по Комсомольскому мосту. Сам мост находился в состоянии полураспада, зато четко в створе проспекта красовалась белокаменная громадина с золотыми куполами. Такая безумно тяжеловесная, что под ней казалось сейчас земля разверзнется. «Было», — прогудел охранник справа. «Это храм. Не разговаривать». «Это что, на месте бассейна?» «Да. Не разговаривать». Гош от удивления чуть глаза не протер. Грязноватый бассейн, он же фундамент несостоявшегося Дворца Советов, Гош помнил отлично, сам в нем учился плавать. А вот реконструкция храма как-то из его памяти выпала». Наверное, внутренний Гош не был согласен с идеей восстанавливать несуразную церкви еще точь-в-точь, точь как оригинал. Никакого сомнения. Это был знаменитый храм Христа Спасителя, который разграбили и взорвали большевики. Фамилию архитектора Гош забыл, но точно помнил, что этот деятель был автором проекта типовой армейской церкви. А царствовавший тогда император, какой, оказался, как нарочно, совсем не эстет, а солдафон. Остаток пути Гош размышлял о превратностях работы памяти, не уставая при этом считать мелькающие за окном патрули. Храм вблизи оказался не так уж уродлив, но все-таки на психику давил. Машина, как Гоша предполагал, шла в Кремль. Разумеется, когда вокруг натуральный дикий запад, начальство умнее поселиться в форте. «Только от минометного обстрела форт не защитит», — подумал Гош. «Интересно, как там мои регуляторы?» «Где вы сейчас, ребята? Будем надеяться, что все прошло гладко». Оказавшись внутри огромного здания, где заседал и, наверное, проживал комитет, Гош первым делом принюхался. Без малого взвод охраны, валяющийся на диванах по углам необъятного вестибюля, хором вытаращился на странного гостя. Ничем особенным здесь не пахло. Наверняка кто-то таскает с заднего хода воду, чтобы сливная канализация продолжала оставаться таковой. Этому Гош не удивился. Его поразило другое. Полное отсутствие примитивных светильников. Электрические лампочки здесь были. А вот импровизированных кострищ, гнезд для факелов, подсвечников, наконец, не следа. В коридорах оказалось чисто, окна сияли. Гош с каждым шагом мрачнел. Впервые за свои долгие странствия он увидел реальные признаки силы. Организующей и управляющей силы, уверенной и наверняка жестокой. Силы, которую перешибет только огромная сила. «Ждите!» — приказали ему. Один из охранников скрылся за массивной дверью. Гош разглядывал приемную. Взгляд его задержался на столе секретаря, с которого так и не удосужились сковырнуть ненужный теперь компьютер. Стол был явно рабочий, установленный орг принадлежностями с аккуратно сложенными бумагами в лотках. Вместо телефона рация. Гоша лениво проследил, куда уходит шнур питания, и нервно сглотнул. Шнур был воткнут в розетку 220 вольт. Вот и дождались. Электричество смотрит мне в лицо. Что же, капитан Дымов, пожалуй, ты столкнулся с таким чудовищем, которое не стоит дергать за усы. Попробуй-ка, брат, с ним подружиться. А то ведь сглотнет она твоих регуляторов и не поморщится. Это тебе не штат Нью-Мехико. Как возьмут за глотку, чем будешь в ответ угрожать? Атомной бомбой? Ладно, будем надеяться, что местные боссы ничего не понимают в минометах. Технику на заставе они скомбинировали довольно грамотно. Но стреляют из нее только прямой наводкой. Ох, да чего же мне не нравится это слово. «Оборона». Из кабинета вышла женщина в строгом деловом костюме с толстой красной папкой в руках. Очень красивая и очень рассерженная. Властно отодвинула плечом охранников и затерявшегося среди них Гоша заодно. Уселась за стол, раздраженно швырнула перед собой папку и взялась за рацию. Гоша столбенел. Он знал эту женщину. Или другую, похожую на нее. Типаж совпадал удивительно. Высокая, чуть крупнее знаменитых модельных размеров, холеные платиновые волосы до плеч. И лицо. Редкое сочетание красоты и благородства. Гоша столбенел, мучительно напрягая память. «А вы чего стоите?» — рыкнула красавица на охранников, набирая на панели рации длинный код. «Привезли? видите Тут она посмотрела на Гоша и переменилась в лице. Наверное, в прошлой жизни она его тоже знала или кого-то похожего на него. Видимо, опять типаж совпал. Гош едва успел красотки подмигнуть. Его взяли за шкирку и уволокли за дверь. В кабинете оказалась, как и положено, Т-образная комбинация из стола для совещаний, упертого в стол руководителя. Стулья, кресло, шкафы — все дорогое. И не в помпезном кремлевском стиле памяти расстрелянных Юровским, а функциональный и красивый модерн. Никаких тебе гнутых ножек и позолоты. Видимо, новый хозяин переменил обстановку. Или это был не президентский кабинет. Еще здесь горели лампочки. Вентилятор компьютера не гудел, но это могло просто означать, что машина очень хорошая. «Оставьте нас!» — приказал охране мужчина за столом, невзрачный, с мятым лицом, затянутый в городской камуфляж. «А ты садись! Ближе!» Охрана почтительно испарилась. Гош сел. «Сигареты отобрали», — пожаловался он. «Какие тебе?» — хмуро спросил мужчина, выдвигая ящик стола. «Лаки Страйк». Мужчина посмотрел в ящик. Гоша он не боялся. Или его просто безоружные люди не беспокоили. «А зря», — подумал Гош. «При такой комплекции в новом мире выжить непросто. Сколько в тебе? 170? А щуплый-то какой!» Впрочем, Брюс ли тоже на вид соплей перешибался, а врезать мог от души. Господи, ну почему я-то такой обыкновенный? Вот не удался бы ростом, тоже глядел бы в Наполеона, в харизматичные лидеры, чтобы им всем провалиться. «Ротманс будешь?» «Ротманс?» Гоша выдержал паузу, копируя интонацию актера, имени которого не помнил. Правда, тот говорил о водке. Гениальная была интонация, неповторимая. Буду. На. Мелкий с отвращением на лице швырнул Гошу пачку. А зажигалочку. Держи. Спасибо. И откуда ты свалился на мою голову? Спросил Мелкий, упирая локти в стол и кладя подбородок на сложенные ладони. Смотрел он на Гоша без преувеличения, как на пойманную в трусах вошь. Гош закурил и отвернулся. На его памяти такого омерзения он еще ни у кого в новом мире не вызывал. «На твою голову свалился не я, а тупые, которые держат калужское направление. Я пришел говорить. Мне врезали автоматным стволом по почкам. Дальше рассказывать?» «Сколько вас?» «Трое. Еще отец и святой дух». «Всего?» Гоша усмехнулся. Потом от души заржал. У мелкого на щеках заходили желваки. «Шутка», — объяснил Гош. «Расслабься и поверь, наша численность тебя не должна волновать. Твоя забота на сегодня, сколько у нас грузовиков с боеприпасами!» Мелкий скривился. Наверное, как и все наполеончики, он терпеть не мог терять инициативу. «Какая у тебя дальнобойность?» 50 километров», — не моргнув глазом, соврал Гош. «Конечно, есть проблема с точной наводкой», Но сейчас они в мою пользу. Догадываешься, почему? Между прочим, мог бы представиться. Мелким не нужном представляться. Вместо этого он добыл из ящика пачку собрания и зажигалку, блеснувшую начищенным золотом. Гош хмыкнул. Ему-то бросили одноразовое дерьмо. Попытка указать на место самым жлобским способом. Этот фокус с хаотичным обстрелом сработал уже в двух городах с тоталитарными режимами. Продолжил Гош. «В первый раз местный князёк сам ко мне приполз на карачках. Во второй население своего босса принесло. Впереди тащили его, связанного, а за ним хлеб-соль, ящик водки и голую бабу». Мелкий курил, глядя в потолок. «Ладно, пусть накапливает информацию. Нам поболтать не западло. В который раз мозги пудрим». «И вот что обидно. Я же не первый начал». Мы всегда стреляем только в ответ на прямую и явную агрессию. Это правило. Впереди идет один человек. Идет, чтобы разговаривать. Но случается так, что его обижают. Тогда мы начинаем стрелять. И все проблемы разрешаются сами. А бывает так, что вашего человека убивают. Осведомился мелкий. Только один раз. Самый первый. Теперь это слишком дорого встанет городу. Мелкий ткнул сигарету в пепельницу и откинулся на спинку кресла. Гош стремительно просчитывал варианты. Развитие событий могло быть каким угодно, и все, что сейчас приходило в голову, кончалось нехорошо. «Значит, если ты не выйдешь на связь в 16.00...» «16.00! Ишь ты! Армия! Или притворяется!» «Допустим, военный. Что нам это дает?» «По годам не выше майора». Но ты же не строевой, ты штабист. А то бы загнулся, как все остальные. Они подождут минут 10-15 и бросят несколько снарядов. Поменяют огневую и снова бросят. Итак, пока я не выйду в эфир. Что самое интересное, я даже не знаю, где сейчас мои машины. А то еще пыток не выдержу. Мелкий презрительно улыбнулся, давая понять, конечно, не выдержишь. Теперь он глядел на Гоша в упор. Облокотившись локтями на стол, Гош тут же подался к нему ближе, скопировав его позу, и заглянул прямо в крошечные глазки, которые вдруг забегали. «Они будут кидать и кидать», — сказал Гош мягко и вкрадчиво, «И кто его знает, куда ляжет следующая фугаска? Четкой зона обстрела не получится. То и дело тебе на голову будет валиться здоровенная плюха. И каждый раз именно тебе на голову. Ведь каждый раз ты будешь знать, Именно этот снаряд может оказаться твоим. Ты представь. Первая на Кремль, вторая на Арбат, третья на Лубянку. Только передохнул, и тут снова. Первая на пушку, вторая по маяковке, а третья бабах, И прямо в этот кабинет. Я специально ребят просил не восстанавливать прицел. Они будут стрелять и кататься вокруг города. Кататься и стрелять. А ты будешь искать их, выбиваясь из сил. Нереально прочесать такую огромную территорию. Подумай, ведь стрелять можно из мытищ, а ухнет на Кантемировской. И однажды снаряд найдет тебя. Хотя может статься, что гораздо раньше тебя найдут собственные подчиненные. Это ваша хваленая оборона. Скрутят и зададут вопрос. За что? Неужели ты сам отказался договориться? Навязал на нашу голову этот кошмар? Значит, ты во всем виноват же знаешь, на что способны тупые? Знаешь? Мелкий на глазах терял самообладание. Он начал мерно раскачиваться на краю своего кресла вперед-назад, а Гош вбивал в него слова ровным, вкрадчивым голосом. также раскачиваясь, так дыша и даже мигая в такт. Собеседники превратились в одно целое, и из той половинки, которой был Гош, в мелкого вливался страх. Таким бурным потоком что в пору захлебнуться. «Тупые легко теряют контроль в нестандартных ситуациях», — вещал Гош. «Через несколько часов обстрела вся твоя оборона сойдет с ума и обернется против тебя. Поэтому тебе лучше меня выслушать. Тебя ждут приятные новости. Я пришел сюда, чтобы найти понимание, и мы легко можем договориться». «Ладно, хватит», — раздалось от дверей. Мелкий очнулся и вскочил. Гоша разочарованно откинулся на стуле и потянулся к сигаретам. «Нехорошо подслушивать», — заметил он. «А вы чего ожидали?» — спросил настоящий хозяин кабинета, выдворяя мелкого из-за стола. «Да мне по большому счету все равно. Этого загипнотизировал, теперь вами займусь. Если попросите, всю Москву обработаю. Я на что угодно согласен, лишь бы не было войны». Интересное заявление для агрессора. Улыбнулся хозяин кабинета. Этот оказался гораздо крупнее. темные волосы, стрижка ежиком, пронзительные серые глаза, почти такие же, как у Гоша, Строгий двубортный костюм с хорошо подобранным галстуком. Наконец-то достойный соперник, с которым можно не придуриваться, а говорить в открытую. Почти в открытую. «А это кто?» Гош ткнул пальцем в спину уходящего за дверь мелкого. Беднягу слегка пошатывало. «Ваш министр обороны?» «Борис», — представился хозяин, протягивая Гошу крепкую узкую ладонь. «А это...» «Да, примерно. Курирует оборонное направление». «Плохо курирует. Это пародия на оборону». «Фрэнк Скотл Эсквайр. Хэт оф секьюри «Не помню», — сказал Борис, насупившись. «Откуда?» «Любимый персонаж Банни Такой жизнерадостный идиот» выступал в разных ипостасях, но особенно хорош был в роли шефа безопасности ТТ. Хорошо. Что вам нужно, Георгий? Считайте, я вашу угрозу принял близко к сердцу. Постарайтесь теперь убедить меня, что вы действительно не хотите войны. Примерно так же со мной разговаривал начальник заставы. Вы не родственники? Вы же понимаете, Георгий, ребята обезьянничают. Издержки. Издержки чего? Давайте в открытую, Борис. «Как взрослые. Никаких вопросов о численности, дислокации, методах снабжения, кодах, паролях и так далее. Я просто не отвечу, да и вы, наверное, вряд ли. Но о стратегии мы поговорить можем. Расскажите мне, пожалуйста, чего у вас такая оборона? И для чего комитет?» «Сильно», — признался Борис. «Вы мне нравитесь, Дымов». Ха. да, вы мне и раньше нравились». «Расскажите потом, за что вас из телевизора выгнали?» «За пререкания с ведущим. Тут все просто. Любой капитан отчаянно держится за свое место. Особенно провинциальные. На них же обрушивается слава. Их на улицах родных городов узнают. Появляется ответственность. Все-таки представляешь свое гадюкино на национальном телевидении. И не мелодии угадываешь, а берешь сложные вопросы. Приходится оправдывать народное доверие». А значит, слушаться руководство. Это я к тому, что не все знатоки такие уж отчаянные чистолюбцы. Со временем становятся. Я не успел. Показал себя неуправляемым и непредсказуемым. А там ведь существует определенный сценарий. Брейн-ринг вовсе не безупречно частная игра. Особенно на уровне отбора. Ну и отказали нам в эфире. Можно было, конечно, сменить меня на кнопки. Но у нас и так половина шестерки из отставных капитанов. И за каждым история. Да, неуправляемый. Зачем стрелять-то по городу? Да еще и с такого безумного калибра. Обить человека железом по почке? Оборона, да? Георгий, но это издержки. У вас сплошные издержки, как я погляжу. Вы запомните, Борис, с моей командой шутки плохи. В ответ на замах рукой отрываем голову. «Извините, не для удовольствия придумали. Жизнь заставила». «Я слышал. Что это были за города?» «Новомосковск Тула». Борис потер рукой подбородок. «Много там народу?» «В Новомосковске от силы 500», — симпровизировал Гош. «Тула почти 4000. Они засосали всех пришлых и активно завлекают в город фермеров». «Фермеров? А вы тут что, от консервов еще не офонарели?» Да и сожрете вы их скоро, если на военные склады не наткнетесь. Военные склады мы уже нашли. Сейчас проблема другая. Видите, есть электричество. Теперь пытаемся запустить насоса, Дать воду хотя бы сюда. А электричество откуда? Слыхали про гас 1 Кремлевская станция. Здесь все автономно, нужно только знать, куда руки приложить. А руки, к сожалению, крюки. Мало проснувшихся? Участливо спросил Гош. Мы же договорились, о численности ни слова. Кстати, здесь тех, кто в порядке, называют просто людьми. А тех, кто не? А это народ. Символично, признал Гош. Москва всегда славилась жесткими терминами. О, вспомнил. Слушайте, Борис, правительство нашей многострадальной родины, вы нашли тела, останки, кто у нас был президент? Вот. Борис достал из ящика фотографию. Гош присмотрелся, не вспомнил, фыркнул. Ну и рожа. И фамилия соответствующая. Скажу честно, мы его не искали. Будем надеяться, что он не в секретном бункере сидит, а где-нибудь на загородной даче ворон кормит. А то как выскочит. Не пустим, заверил Борис. А загород вы, значит, не высовываетесь. Георгий? Все, проехали. Виноват. Так расскажите мне все-таки о вашем государственном устройстве. Да тут все просто. Комитет заботится о народе, следит, чтобы каждый был сыт, здоров, не представлял опасности для соседей, обеспечивает рост уровня жизни, а народ под руководством комитета обороняет город от возможной агрессии извне, добывает продукты, занимается санитарными работами и по ходу дела учится жить. Пришлось начинать с самых азов. Зачем нужны семьи, откуда берутся дети, элементарную гигиену и тут нужно буквально насаждать. Вы, Георгий, не судите нас строго. Мы только в самом начале пути. А Была агрессия извне?» Спросил Гоша, вдруг понял. Теперь была. Сами того не желая, регуляторы превратили оборону из психологического трюка в реальный механизм защиты города. «Теперь есть». В тон его мыслям кивнул Борис. «Раньше мы просто отгоняли банду оборванцев, стремившиеся прорваться в Москву. «Приезжали иногда такие панк-рокеры, круче любого фантастического кино. А вы, дорогой Георгий, устроили нам серьезную проверку. И, смею вас заверить, оборона теперь крепка, как никогда». Он слегка ухмыльнулся. «Еще крепче сплотилась вокруг Центрального комитета», — подсказал Гош. «Хорошо вы придумали с этой обороной. Ход стандартный, его применяют сейчас повсюду. Главное, тупым руки занять и головы забить. Внешняя угроза». «Рэкетом ваши солдатики тоже занимаются?» «Так некого ракетировать. Георгий, вы серьезно насчет фермеров? Они... Ä, бывают?» «Их немало. И есть рынки, где они сбывают продукцию. А раз имеется спрос, будет и товар. Я знаю, сам почти месяц жил на скотоводческом ранчо. А потом так случилось, что местная военщина сожгла его и убила двоих наших. С этого наш путь и начался», — честно ответил Гош и прикусил язык. Ему показалось, что он косвенно намекнул на численность регуляторов. Борис задумчиво теребил бумаги на столе. «Неужели получится?» — спросил он несмело, затаённой тоской. «По новой, а? Ведь без крестьянства тупик». «Не знаю, сеять они точно не будут. А скотина? Главное, чтобы догадались коровам быка пустить. И кабанак с свиноматкам. Овцы-то сами плодятся, их никто раздельно не содержал». «Да». Борис снова закурил и сквозь дым пристально уставился на Гоша. «Ну что, поболтали?» «Допустим». «Слушайте, Борис, я не опасен. Я по делу к вам». «Хорошенькое дело. Где вы откопали эти пушки свои?» «Далеко. Там еще много чего есть, но без меня вы не разберетесь. Я по нынешним временам редкий специалист». «Это намек?» «Учтите, Георгий, мы не принимаем наемников». Здесь только единомышленники, те, кто готов служить народу. Не уверен, что после такой демонстрации силы, какую вы устроили, комитет сочтет вас подходящим для наших целей. Вы меня не так поняли. Давайте проще. У вас есть то, что мне нужно. А у меня есть то, что может сломать нынешнее хрупкое равновесие сил в Москве. Сделка очень простая. Я возьму свое и уйду. Если решу остаться, это будет отдельный пункт. Но в любом случае, я больше не трогаю вас, а вы не трогаете меня. Ага. Борис снова потер ладонью подбородок. И что же такое у меня есть? Спросил он. Оружие, наркотики, проституция. Издеваетесь. Вздохнул Гош. Конечно. Борис слегка улыбнулся. Вы недооцениваете силы комитета, друг мой. И то, насколько предан ему народ. У меня больше пяти тысяч бойцов готовы выступить хоть сейчас. А у вас, Георгий, просто банда. От силы десяток, но два. «И очень большой калибр», — напомнил Гош. «Какая разница? Но ну, хлопаешь ты сотню-другую моих терминаторов, а остальные только окрепнут в вере. Неужели ты еще ничего не понял? Ты залез на мою территорию, друг. На мою территорию!» Гош взял со стола пачку ротманс и аккуратно забросил ее в невидимый ящик стола. Пачка легла точно. За ней полетела зажигалка. Борис тоже, не глядя, ящик задвинул. «Я не хочу с тобой мериться силами», — произнес Гош очень медленно. «По одной причине. Мне искренне жаль твой... Э, народ. Он ни в чем не провинился. Знаешь, чем лучше я узнаю проснувшихся, тем больше начинаю любить тупых. Пойми, Борис, я готов уговаривать. Мне нужно совсем немного». «У меня в команде четверо москвичей. Дай им войти в город на полдня и выйти. Можешь приставить каждому охрану». «Не-а», Борис улыбнулся с ласковой издевкой на лице, как мальчишка, который другому пацаненку не дает прокатиться на велосипеде. «В чем дело? Что тебя беспокоит? Мы не будем здесь вести пропаганду». «Дурачок, ничего меня не беспокоит». Борис явно наслаждался. «Я же сказал, это моя территория. И все. Здесь я решаю, что можно, а чего нельзя. И мое слово — нет». «Почему?» — тупо спросил Гош. «Потому что тебе очень надо. Так надо, что расплакаться готов. А я не дам. И никаких объяснений. Ну что, заплачешь?» «Скорее зарычу». Гош смотрел на Бориса из-под лобья, стараясь на самом деле не рычать. «Я же знаю, чего тебе нужно. Воспоминания, документальные свидетельства того, что ты и правда существовал, пока что тебя еще нет. Так, мираж, зыбкая иллюзия Георгия Дымова. А знаешь, что бывает с человеком, когда он находит свой дом? Бумаги, фотографии, а?» Борис наклонился вперед, ловя ускользающий взгляд Гоша. Тот молчал. «И не узнаешь», — заключил Борис. «Господи!» — взмолился Гош. «Ну за что такое наказание? Кем же ты был в прошлой жизни, а?» «Да так». Борис мило улыбнулся. «Ничего особенного. Не расстраивайся, Дымов. Ты просто опоздал. Я уже здесь. Место занято. Лучше бы ты остался в Туле. Конечно, если ты на самом деле там был. Впрочем, это мы выясним. Посидишь в холодке, отдохнешь». Соберешься с мыслями. Недолго, обещаю. Сутки, не больше. И мы устроим тебе очную ставку со всей твоей бандой оптом и в розницу. А пока?» Борис нажал одну из кнопок на небольшом пульте слева от стола. «А пока свободен». Гош подумал, о не ли нос этому деятелю на прощание. Но на него вдруг навалилась такая безумная усталость, что сил хватило только криво улыбнуться. «Фальстарт». «Ох, как же мне за фальстарта доставалось на брейне «И вот опять!» «Ладно, гад, сейчас ты у меня попрыгаешь!» В кабинет вошла охрана. Борис улыбался. «Напрасно радуешься!» Заметил Гош. «Ты оставил мою команду без лидера!» «Правильно!» Кивнул Борис. «Так она всегда и делается. А ты чего хотел?» Гош вздохнул и потупился. «Ты же ничего не знаешь об этих людях», — сказал он с тоской. «Они без меня не продержатся больше суток». «И замечательно!» В голосе Бориса прорезалась настороженность. Охранники топтались у Гоши за спиной, ожидая команды. «Ты не понял. Я не смогу отвечать за их последующие действия. Я даже предугадать не смогу, что им в голову взбредет». Борис сел прямо и забарабанил по столу пальцами. «Умник», — протянул он. «Хитрец. Кого ты хочешь напугать?» «Я просто тебя предупредил. Может случиться все, что угодно». «Ага. Твое войско прорвется в город и затащит на Красную площадь атомную бомбу». «Ха! Эй, ребята, ну-ка быстренько, в подвал этого юмориста. Только глаза ему завяжите, и так уж он слишком много видел». Гош почувствовал, как его опять хватают за шиворот, и накидывает на голову что-то, пахнущее застарелым потом. Судя по всему, это была куртка одного из охранников. Снаружи зрелище было что надо, и Борис посмотрел на пленника чуть ли не с умилением. Тут под курткой фыркнули, и замогильный голос произнес. «Был бы я буйный веселый парень. Золотая была голова. А теперь пропадаю, барин, потому засосала Москва». «В подвал!» — рявкнул Борис, наливаясь кровью. «Эх, сглодал меня парня город!» — завыл Гош, которого волоком тащили к двери. «Не увижу родного месяца! Распахну-ка пошире ворот, чтоб способнее было повеситься!» «Или паны, или пропали!» — хрипло заявил Костя, подкручивая колесики. Ствол миномета наклонился под 45 градусов. «Цыган! От машины! Огонь!» Бухнул выстрел, и мина ушла в рассветное небо. Цыган тут же снова переломил ствол. Очередная мина выскочила на направляющие. «Заряжай!» Костя вскарабкался на броню. Ноги опасно скользили по мокрому отрасы металлу. Цыган оказался наверху первым и сейчас подключался к рации. «Что на НП?» «Говорит, надо ближе. Метров на триста. А вправо-влево нормально». Регуляторы давно уже перестали разговаривать между собой. Теперь они перекрикивались надорванными голосами. Позади осталось два удачных обстрела города с разных точек и ни одного часа сна. А впереди была игра в банк. Точнее, уже шла. «Застава стреляет!» Цыган отпустил клавишу приема и раскрыл ящик с зарядами. «Отлично! Паника! Сколько мин осталось? Пять?» В барабане четыре. Это пятая. Мало. Обвязывай. Большой. Иди сюда, у меня руки уже дрожат. Бум. Почти идеально. Чуть влево снесло, и нужно еще ближе. Скажи Женьке, чтобы не очень высовывалось. Женя, не торчи на виду. Что? Костя стянул с головы шлемофон и вытер тыльной стороной ладони взапревший лоб, украсив его широкой черной полосой цыган настороженно прислушивался к тому что говорила жене со своего наблюдательного пункта закашлялся и почти нормальным голосом сказал танк один танк пошел к нам только что ага заорал костя большой гранатомета к бою цыган ствол ствол переламывай успеем большой схватил в охапку несколько гранатометов И опрометью кинулся в сторону Можайского шоссе. Костя и цыган лихорадочно принялись обвязывать мину зарядом. «Успеем!» — бормотал Костя. «Две успеем!» «Что?» «Две успеем, говорю!» «Запросто!» «Давай, наводи!» «Если бы я умел...» Костя спрыгнул вниз. «Ах, если бы... Ах, если бы... Не жизнь была по песне песня бы...» «Да никто не умеет!» — крикнул сверху цыган. «Не комплексуй! Гошка тоже не умел!» «Как это? Не умел! Очень даже умел!» Костя понял, что имеет в виду цыган. Гош успел рассказать им, как на самом деле осуществляется точная стрельба. И то, что они сейчас умудрялись попадать по заставе хотя бы приблизительно, объяснялось только безумным везением. Да еще Костя, расстреляв больше десятка мин, вроде бы уловил некие алгоритмы. И Жаня со своего чертовски опасного поста на радиорелейной вышке четко передавала целеуказания. «Цыган! От машины огонь!» «Бум!» «Так, меня уже шатает!» — сообщил Костя. «Попали!» «Куда?» «По Кольцевой. Правее заставы полста метров. Там все лежат. Не стреляют уже. Танк проходит наш НП. «Успеваем! Заряжай!» Перед следующим выстрелом цыган крепко сжал обеими руками пульт дистанционного управления и что-то прошептал, глядя в небо. «Он не слышит тебя!» — успел проорать Костя. «Он больше не любит нас!» Бум. Цыган забросил пульт на броню и, распуская на ходу зажим стянувшего горла ларингофона, кинулся догонять Костю. Они упали в канаву рядом с Большим, когда приближающийся танк был уже слышен. Неподалеку дорогу перегораживал МТЛБ. Тигач, жалко», — сказал Большой. «Он бы нам еще. «Плохо лежим!» — перебил его Костя, цепляя на пояс рацию. «Нужно ближе к городу. Мужики, кажется, у нас есть шанс. Женька говорит, мы все таки попали. Разнесло заставу. Вдребезги!» «Регуляторы в седло!» — радостно воскликнул цыган, вскакивая на ноги. «Ты лучше еще раз помолись!» — выдохнул Костя уже на бегу. «У тебя получается!» Когда железная дверь вновь открылась, Гош лежал на топчане, мучительно пытаясь заснуть. У него отобрали часы, но по субъективной оценке в заточении он пробыл около суток. Дважды его скудно кормили и выводили в туалет. Ни разу даже не замахнулись. Не задавали вопросов. Все бы ничего, только спать он почему-то не мог. Перенервничал. Давно ему не приходилось оказываться в положении, настолько похожем на безвыходное. Даже глубоко уважаемый Гошем литературный персонаж Винни Запух, известный в народе как Винни Пух, никогда не застревал так круто. Гош представил себе черную при черную доску и белую точку на ней. Представил ясно и отчетливо. Сосредоточился на маленьком белом кружочке. Разглядывал его. Разглядывал. Надоело. Бука. Это Уизли. Бяка. узел Слонопотам. Хафа-ламп. Помнится, исследователи залезли даже в толкование сновидений Фрейда, чтобы разобраться, откуда взялся Хафа-Ламп, И даже притянули за уши один классический случай. А еще считается, что по типу нервной организации «Ослик Йо-Йо» удивительно близок к Федору Михайловичу Достоевскому. ФМ Достоевский. По утверждению Филиппа Киркорова, его любимый писатель. «Идиот. Зайка моя. Тварья дрожащая. ФМ Достоевский. А.К. Троицкий. А.К кто писал, что А.К. — оружие, устаревшее морально и технически. А.К. — лучший подарок тупому. Лучший подарок, по-моему, мед. А я сошла с ума. Тут-то дверь отворилась. Гош открыл глаза и совсем не обрадовался. «Здравствуй», — сказала женщина негромко. «Ты как?» «Когда бы мы были медведи, пчелой?» — лениво продекламировал Гош. «Мы все бы деревья спилили пилой, и запаха мёда влекомы, не лазали бы так далеко мы». Женщина осторожно присела на край топчина. Дверь захлопнулась. «Тогда бы пчела, она же медведь, уставшая все время жужжать и лететь, себе бы отрыла берлогу и в ней бы жила понемногу. А я думал опять на расстрел». «Они тебе угрожали?» — встрепенулась женщина. «Шутка. Как ты сюда прошла?» Но я все-таки личный секретарь председателя комитета. Сказала, чтобы пропустили. Извини, Гоша, я не смогу тебя отсюда вывести. Да я и не прошу. Но ты можешь выйти сам. Как же? Сейчас ты достанешь из-под пистолет, и я возьму тебя в заложницы. Потребую, чтобы подогнали к мавзолею полностью заправленный трамвай с десятью чемоданами долларов в мелких купюрах и открыли нам коридор на Чечню». Женщина протянула руку и смело погладила его по волосам. «Все такое же», — вздохнула она, мягко улыбаясь. «Все тот же, Гошка Дымов, ты совсем не изменился». Гош судорожно вздохнул и отвернулся к стене. «Прости», — сказал он. «Я тебя не вспомнил. У меня поражена эмоциональная сфера. Нет, что за чушь я несу? Эмоциональная сфера в порядке, скажем так». У меня выбиты любые воспоминания, серьезно затрагивающие эту сферу. Особенно за последние десять лет. Знаешь, Борис прав. Я всего лишь фантом. Мираж. Имитация Георгия Дымова. Временами я даже не уверен, что это мое настоящее имя. Оно настоящее? Гоша, выслушай меня, пожалуйста. Гош с кряхтением перевернулся, спустил ноги топчина и сел рядом с женщиной так, чтобы даже ненароком ее не коснуться. Но вот глазами не любоваться ею было выше его сил. «Ты красивая», — сказал Гош. «Безупречно стильная и очень, черт побери, мне нужно побольше на тебя смотреть. Мне это полезно». «Если захочешь, будешь видеть меня каждый день». «Скажи мне вот что. Ты сама пришла?» «Гош!» Взгляд женщины грозно сверкнул. Да, она умела быть сильной и при этом оставаться удивительно женственной. Гош зажмурился. «И все-таки есть на свете лицо еще прекраснее. Ближе, роднее. Вспомнить бы черты. Волосы цвета бронзы». «Ольга», — сказал он. Женщина схватила его за плечо и властно развернула к себе лицом. «Ну же!» — почти крикнула она. Гош мягко разжал судорожно вцепившиеся в него пальцы. «Это всего лишь имя. Оно тебе идет». «Тебя должны звать именно так. Прости». «Встань», — тихо сказала Ольга. Гош послушно встал. Ольга подошла к нему вплотную, закинула руки на шею, прижалась всем телом и заглянула в глаза. «Поцелуй меня», — прошептала она. «Вспомни, как ты вспоминала», — попросил Гош. «Нельзя форсировать события. Пами должна вернуться сама». Зря ты это? Поцелуй меня. Какая разница? Подумал Гош. Наклонился к ее губам. Поцелуй вышел долгим, но, увы, несколько односторонним, потому что Гош сразу почувствовал не то. Оказывается, он прекрасно знал, что такое это самое не то. Они с женой вели достаточно свободную жизнь. То он шлялся по своим знатокам, то она разгуливала по театрам с друзьями. У нее были такие мужчина друзья Симпатичные ребята, влюбленные в бронзорыжевую красотку еще со школы. Потом у мальчишек появились семьи, но возникла потребность иногда по душам поговорить с умной женщиной. Поговорить так, как с женой, не получится. Гошам от души сочувствовал. У него-то с женой все получалось. Иначе бы и брак не состоялся в принципе. В этом Гоша оказался максималистом. Они верили друг другу. Просто знали, что на стороне ничего криминального случиться не может. Даже не потому, что Интришка могла развить в изменнике комплекс вины и этим подорвать гармонию отношений. Вовсе нет. Просто ничего такого быть не могло в принципе. За ненадобностью. Однажды, после дичайшей попойки Гошу, которому начисто отшибла память, друзья рассказали, как его некая влюбчивая барышня за штаны тащила в постель, а он сбежал на четвереньках, иначе падал. Да еще и с извинениями. Но целоваться-то к нему по пьяни лезли неоднократно. Как правило, очень милая и симпатичная, привлекательная женщина. Других просто вокруг не было. И прежде чем Гош научился выходить из ситуации так, чтобы не обидеть хорошего человека, пара-тройка забавных эпизодов приключилась. Вот откуда он знал, что такое не то. И нынешний поцелуй оказался не то типичная, Маленькая ошибка. Дань вежливости а вовсе не жест отчаяния, как с другой стороны. «Бедная. Неужели у нас что-то было?» «Вполне могло быть. Я уже подозреваю, из-за чего мы расстались. Она ведомая, а мне всегда была нужна женщина, достойный соперник. Женщина во всех своих проявлениях, умеющая и любящая уютно сворачиваться у меня на груди, но при этом очень яркая и цельная личность». «Да, нам с Олькой было вместе чертовски интересно. Стоп, минуточку». «Ты вспомнишь», — прошептала Ольга, сладко жмурясь, когда Гош отстранился, не грубо, но уверенно. «Ты обязательно вспомнишь». «Минуту». Гош аккуратно высвободился из объятий. «Момент. Так. Да, разумеется». Он уже стоял в дальнем углу комнаты без окон, приспособленной под камеру. На стене кто-то, видимо, предыдущий узник, нацарапал короткое русское слово. Гоша сам бы тут с удовольствием отметился в знак солидарности, да нечем оказалось. «Хорошо», — сказал он, глядя в стену. «Ты... ты прими мои извинения пока что, а там разберемся. Память ко мне возвращается. Медленнее, чем хотелось бы, но... Кстати, мы когда с тобой? Мы же работали вместе, Гош». «Где?» От неожиданности он чуть не подпрыгнул. «Рекламное агентство «Магия желания». Помнишь, на Солянке? Креативный отдел». «Магия желания?» — пробормотал Гош. «Ничего себе, имечка! И все московские сумасшедшие были наши». «Именно так. И в огромном количестве. Не сразу, конечно, но потом начался такой вал. Гош, это же была твоя идея». «Моя?» «Бедный Гошка» прошептала Ольга и закрыла руками лицо. «И что я там еще делал?» «Ты был ведущий разработчик». Ольга начала тихонько всхлипывать. «А я вела фокусные группы». «А где я учился?» спросил Гош без особой надежды на ответ. «Не помню, но ты был социальный психолог». «Я?» На этот раз Гош действительно подпрыгнул. «Угу». В комнате воцарилось длительное молчание, прерываемое сдавленным плачем. Гош с размаху сел на топчан и схватился за голову. Через несколько минут Ольга успокоилась, села рядом, достала из кармана пудреницу и носовой платок и, отвернувшись, занялась собой. «Ладно», — пробормотал Гош, — «оставим это». «Все равно не помню, да и не верю. Веду я себя, мягко говоря, не очень профессионально. Слушай, Оля! «Ты ведь что-то мне хотела предложить?» «Да», — встрепенулась Ольга. «Гош, оставайся с нами». «Нереально. Во-первых, этот ваш Наполеончик не позволит. А потом, извини, у меня же команда». «Борис тебя жутко боится», — подтвердила Ольга. «Но у него духу не хватит причинить тебе вред. И я не позволю. Я заставлю его, не беспокойся. Он для меня на многое пойдет». «Пока не догадается, что между нами что-то было». У вас с ним? Если честно, на грани. Не обижайся, Гоша. Я искала тебя, как могла, ждала, сколько могла. И вот ты пришел. Теперь все будет по-другому. Да с чего же мне обижаться, милая? Правда? Гошка, ты правда не сердишься на меня? Конечно. Этот поцелуй оказался еще более страстным, но и еще более односторонним. Ты вспомнишь, выдохнула Ольга с убежденностью фанатика. Глаза у нее так и горели. «Ты обязательно вспомнишь!» «Разумеется! А сейчас нам что делать?» «Ну...» Ольга двусмысленно улыбнулась. «Я могла бы сказать, что именно, но я тебя понимаю. Честное слово, я не буду на тебя давить. Ты прав, все должно само вернуться». Гожа вздохнул с некоторым облегчением. «А сейчас от тебя ничего особенного не требуется. Просто останови свою артиллерию, и все. «Значит, они стреляют», — прошептал Гош. Сразу отлегло от сердца. Но в то же время проснулось беспокойство за регуляторов, которые он до этого изо всех сил подавлял. «Понимаешь, милый, тут непростая ситуация. Москва бурлит. Твои пушки обстреляли спальные районы. Сначала на Варшавке, потом где-то в Солнцеве, по-моему. Но слышно было по всей Москве. Борис выслал людей на поиски, и все группы вернулись ни с чем». А час назад твоя команда страшно изуродовала Можайское шоссе. Разбили заставу, есть погибшая. И в городе началась паника. Народ буквально обезумел. Все ждут, что следующий залп будет по центру. Ты ведь этого хотел? Чтобы тебе принесли шкуру Бориса? Так вот, ты своего почти добился. Но Борис не уступит. Прежде чем народ возьмет штурмом Кремль, тебя силой заставят прекратить стрельбу». Борис мог бы уже сто раз спросить меня, на какой волне говорить с регуляторами. И начать переговоры сам. «Регуляторы? Это твоя команда? Милый, Борис на переговоры уже не пойдет. Он был уверен, что поймает их. Представляешь, какой удар по самолюбию?» «Ну и что дальше? Он пришьет меня бетонными гвоздями к кремлевской стене?» «Ох, Гошка, не говори так. Он все может. У него есть гвардия, человек двести, преданных как собаки Если понадобится, они начнут стрелять в толпу». «А есть толпа?» — оживился Гош. «Будет. Скоро будет. Гоша, останови это. Предложи сам. Все сразу придет в норму. Только согласись. А остальное я устрою. Поговорю с кем надо. Борис не рискнет пойти наперекор мнению всего комитета. И ты сможешь остаться дома. В Москве. И твои люди наверняка тоже не откажутся. Правда?» «Комитет. Сколько вас?» В самом комитете 10 человек, а всего людей в городе 58. Как 58? Ах да, людей. А народу? 12602. Не считая новорожденных. Милый, соглашайся. Хочешь для начала министром обороны? Это будет совсем легко организовать. А дальше посмотрим. Я ведь здесь время зря не теряла. Наверное, Ольга могла бы очень красочно описать Гошу, как ему хорошо будет в Москве. Но за дверью вдруг поднялся шум и замок лязгнул. «А я думаю, а куда ты делась?» — сказал Борис Ольге. «Кое-кто из охраны об этом здорово пожалеет. Романтическая сцена? Ну-ну. Слушай, Дымов, я, кажется, возьму обратно пару слов. Ты не умник и не хитрец, а просто идиот. Кого ты набрал себе в банду?» «Боря», — тихо позвала Ольга. «Это он». «Что он?» Взорвался Борис. Какого черта, а? А. -а, -а, -а. Так, понятненько. Ну-ка, радость моя, выйди на минуточку? Нет, отрезала женщина. А то ты сделаешь еще какую-нибудь глупость. Все глупости уже сделаны, отмахнулся Борис. Вот, полюбуйся. не знаю, чем тебе приглянулся этот тип в прошлой жизни, но сейчас. Поднимись наверх, посмотри, что там вытворяют его сумасшедшие. Гош почувствовал, как часто-часто забилось сердце. Вернулись за мной. Надо же! А чего я ждал? До этого и ждал. Надеялся, во всяком случае. Он сделал глубокий вдох и приготовился играть. Борис сунул палец за воротник рубашки и покрутил головой. Выглядел он до крайности взвинченным. Куда-то делась его барская уверенность в себе. Теперь это был просто задерганный мужик, над которым нависла увесистая проблема. «Мне все равно», — сказала Ольга. «Я останусь здесь». «Как же, все равно. Никому больше не все равно. Всех касается». «Знаешь, Дымов, а ты везунчик. Я ведь тебя пожалел. А зря. Возьмись я устроить тебе допрос с пристрастием, ничего бы этого не было». «Народец взбунтовался», — спросил Гош с ехицей. «Да народ бежит из города!» — заорал Борис, сжимая кулаки и наливаясь кровью. «Скотина, кого ты с собой привел?» «Не такие уж они и страшные», — заметил Гош самым невинным тоном. «Как это бежит?» — удивилась Ольга. «Почему бежит?» «А потому что на Красной площади стоит громадная самоходная пушка. Сзади у нее прицеп, в прицепе ядерная боеголовка». А на этой боеголовке сидит рыжая психопатка и держит кнопку, и говорит, что если через полчаса ей не отдадут ее любимого Дымова, то подорвется. Ей, видите ли, все равно без Дымова жизнь не мила, и рука у нее устала кнопку держать. Я ей верю!» Борис вдруг перестал кричать и сбился на хриплый торопливый шепот. Даже присел от натуги. «Потому что она чокнутая, она абсолютно чокнутая!» протераторил он. Это надо видеть, у нее просто крыша съехала. Там еще какие-то безумные танкисты, один другого хуже. И боеголовка настоящая, я смотрел. Оля, ты не понимаешь, это просто надо видеть. Они взорвут город к Чертовой матери, и себя тоже. Им все равно, они больные, понимаешь? Он нарочно взял себе таких маньяков и влюбил их в себя, чтобы они его вытащили любой ценой. Дымов, я все про тебя знаю теперь. И сегодня я, может быть, тебя отпущу. Но если сунешься в Москву еще раз, тебе конец. Обещаю, клянусь. Сейчас тебе дадут рацию, скажешь это ненормально, что ты живой, и будешь решать, как дальше. Ольга внимательно посмотрела на Гоша. Это что еще за рыжая? Спросила она подозрительно. Погоди, Борис, ты подходил к боеголовке вплотную? Да, я залез на этот прицеп, и мне все очень понятно объяснили, и маркировку показали. Дымов, ну зачем? Ты же мог сказать раньше. Или ты нарочно? Или ты хотел причинить городу максимальный ущерб? Скотина! Господи, какая же ты скотина!» «Гоша, мы же больше года здесь работаем», — сказала Ольга с укоризной. «Проклятие!» Гош очень натурально изобразил на лице смущение и отвернулся. «Я ведь спрятал взрыватель». А они, значит, нашли! Ублюдки!» «Там аккумулятор есть у них?» «Не знаю, я не заметил». Но какие-то провода точно, а у этой дуры в кулаке чека зажата. Если отпустят, что будет?» «В принципе, может и рвануть», — застенчиво признался Гош. «Конечно, если они правильно все подсоединили». «А мне плевать!» — крикнул Борис. «Пусть неправильно! У меня народ разбегается! Я должен устранить эту угрозу! А как? В твою рыжую десяток снайперов целятся! Ну, выстрелит один, ну, попадет, а дальше что? А если взрыв? Сколько там у тебя?» «Нам хватит. Кремль просто сдует. Может, наконец-то библиотека Ивана Грозного найдется». «Он еще издевается!» Борис легнул каблуком дверь. «Эй, несите рацию!» «Подожди!» «Чего еще ждать?» «Дымов эта соплячка уже двумя руками чеку держит!» В дверь сунулся охранник. Борис отмахнулся от него. Дверь закрылась снова. Гош замялся. Очень важно было не переиграть. Но и испуг Бориса мог вот-вот пройти. Мало ли, что ему в голову взбредет, когда минует непосредственная угроза. А Гош хотел выжить из ситуации максимум. Он побаивался вести с этим человеком переговоры. А вот сделать так, чтобы его немедленно вышибли из Москвы безо всяких условий... «Нужно как-то устроить, чтобы они ушли, а я остался», — задумчиво произнес Гош. «Чего?» — вытаращился Борис. И тут же перевел взгляд на просеявшую Ольгу. «Боеголовки в наших планах не было. Мы ее совсем не для того готовили. Но...» «Понимаешь, Борис, регуляторы на нее буквально молятся. Гордятся тем, что обладают самым мощным оружием на свете». «Ах, еще и регуляторы. Дымов, ты сволочь. У тебя мания величия». «Что ты знаешь о регуляторах?» Искренне удивился Гош. «То, что они привала к Лик Мавзолею атомную бомбу, кретен. «А, а я тебя предупреждал. Их нельзя оставлять без контроля. Ты меня не послушался и создал большую проблему для нас всех. И для меня в особенности!» «Я устал от твоего словоблудия. В чем дело?» «Они могут и не послушаться меня», — вздохнул Гош. «Даже если ты отдашь им заложника. Черт, Борис!» «Ты очень правильно охарактеризовал эту девчонку. Если она взяла в банде вверх, меня ждут большие сложности». Борис довольно осклабился. «Приятно слышать», — прорычал он. «Погоди. Ты же умный. Ты целый год держал в повиновении огромное количество тупых. Придумай что-нибудь, а». «Это как?» — выторещался Борис. «Ну, я не знаю, как теперь вести переговоры». «В смысле, чтобы не отдавать меня им?» Борис остолбенел. «Боря!» — взмолилась Ольга, заламывая руки. «В общем-то, я им больше не нужен», — тихонько сказал Гош, старательно придавая глазам влажный собачий блеск. «Если они разобрались со взрывателем...» «Боря!» — повторила Ольга. «Я-то знаю эту рыжую!» — с похоронным лицом вздохнул Гош. «Сейчас ей понадобился я» а завтра ей может захотеться чего-нибудь еще. И вряд ли мне удастся снова взять ее под контроль». Борис, тяжело дыша, строил жуткие гримасы. «Мне казалось, что я держу их крепко», — продолжал Гош. «Я бы иначе сам в город не пошел, а ты все сломал. Вот и доигрался. Круче всех теперь не ты, а девчонка с бомбой». Борис, наконец, обрел дар речи. Зарычав, он схватил Гоша за грудки, Сдернул стопчина и принялся мелко трясти, и потащил к двери. Гош начал вырываться, бормоча. «Да постой ты! Ну придумаем что-нибудь! Да постой же, я сказал!» Подскочившая Ольга вцепилась в Бориса. «Охрана!» — заорал тот. В камеру вбежало несколько автоматчиков. «На площадь его!» — приказал Борис, толкая Гоша им в руки. «Поставить у мавзолея и ждать команды!» «Не смей!» — крикнула Ольга. Гоша скрутили и поволокли наверх, а Борис от души залепил Ольге по щечину. С тобой мы еще поговорим, — зловеще пообещал он, и тут же схлопотал по физиономии в ответ. — Тогда я с ним, — прошипела Ольга. — С ним уйду. Борис схватил ее за руки. — Нет. — Да, пусти меня. — Оля, ну извини, погоди, остынь. Зачем тебе это? Ты же видишь, он не в себе. «Он вспомнит!» — крикнула Ольга. «Он вспомнит меня!» «Да посмотри же ты правде в глаза! Ему это не нужно! У него банда, а в банде одни психопаты. Это только кажется, что он человек. На самом деле он так и не проснулся. Ну, Оленька, прости меня!» Ольга рванулась, но Борис не пустил ее. Притянул к себе и крепко обнял. «Я же так люблю тебя!» прошептал он. «Подожди чуть-чуть, и все наладится. Все будет как прежде, дорогая моя. Как он себя вел! Ему больше ни до кого нет дела, только бы выжить. А я... А я на все готов ради тебя!» Ольга перестала вырываться и заплакала.